И в этом мне хотелось убедиться. Я решил проехать в Киев. Одновременно я хотел побывать в нашем минском имении, оккупированном польскими войсками, управляющий которого писал нам, прося прибыть для решения целого ряда дел. В Киев я прибыл вечером. На следующее утро я позвонил во дворец Гетмана справиться Когда Скоропадский может меня принять? Мне ответили, что Гетман просит меня к завтраку. Скоропадский помещался в бывшем доме генерал-губернатора на Институтской улице. Вход охранялся караулом офицерской роты. Первый этаж был занят канцелярией, верхний занимался Гетманом. В приемной мне бросился в глаза какой-то полковник с бритой головой и клоком волос на макушке отрекомендовавшийся войсковым писарем «Остраница полтавец он говорил исключительно на украинской мове хотя и был кадровым русским офицером дежурным адъютантом оказался штабс ротмистер кочубей бывший кавалергард мы разговорились он рассказал мне о перевороте о той будто бы бескорыстной помощи которую оказывают Украине немцы, а популярности — Скоропадского. По его словам, в самом непродолжительном времени будет сформирована большая армия, средство, на которую обещали немцы. Во главе армии должен был стать военный министр генерал Рогоза, бывший командующий 4-й армией. Начальником генерального штаба состоял полковник Слевинский способный офицер, которого я знал по румынскому фронту. Другие области управления находились в руках лиц, мне большей частью совершенно неизвестных, главным образом связанных с Украиной. Я был чрезвычайно поражен, услышав среди имен членов правительства имя товарища иностранных дел Палтова, по словам Кочубея, имевшего на Гетмана исключительное влияние. Палтов был личностью с весьма темным прошлым, замешанным в чрезвычайно грязных денежных делах, за что своевременно лишен был коммергерского мундира. Я не успел закончить разговор, как вошел Скоропадский. Мы расцеловались и отправились завтракать. За завтраком разговор имел исключительно частный характер. Скоропадский рассказал о себе, я передал ему о том, что пережила моя семья, вспомнили общих знакомых. После завтрака мы перешли в кабинет. Скоропадский стал рассказывать о последних событиях на Украине, о работе его по устроению края, о намеченных формированиях армии. — Я очень рассчитываю на тебя, — сказал он. — Согласился ли бы ты идти ко мне начальником штаба?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 Все эти сведения только подтвердили мои сомнения. У Слевинского я подробно ознакомился с вопросом формирования армии. Немцы, все обещая, фактически никаких формирований не допускали.